Глава четвёртая. Чёрное пламя Рограна. «Бен, твои дети умирают. Нам нужна помощь». Сначала ему показалось, что это шутка. Глупая шутка, насмешка, издёвка. Да что угодно, потому что не может это быть правдой. Просто не может. Но еще более невероятным было то, что это насмешка. Аврора, которая на протяжении всех этих лет не выходила у него из головы. Точно не стала бы так издеваться, начать с того, что она просто не стала бы ему звонить. Как не звонила все эти годы. Ее номера не было в его смартфоне, только в памяти. Он там отпечатался, будто цифры выжгли раскаленным клеймом. Кто бы мог подумать, что он тот, кто выбрасывал всю ненужную информацию из головы в секунды, будет помнить номер женщины, с которой давно все кончено. Отпускать ее было сложно. Поначалу даже казалось, что не получится. Этот предлог Лаура Хэтфингер, до которой сейчас ему, по сути, не было никакого дела, мог обмануть кого угодно, но только не его самого. Лаура Хэтфингер осталась в прошлом, Аврора Этроу нет. Но он должен был ее отпустить, потому что семьи у них не получится. Не получится того, что нужно ему и ей. А у него не получится смириться с тем, что есть только Лар. не его сын, который забирается к нему на руки, или не его дочь. У них с Авророй никогда не будет общих детей. и это было больно, потому что он хотел своих. Он хотел стать отцом и, видимо, любил ее недостаточно сильно, раз выбрал гипотетических детей, предпочёл их женщине, с которой хотел провести каждый день своей жизни. Тем не менее, это был его выбор, и он его принял. Точно так же, как принял выбор Аврора. Через месяц после их расставания, сразу после переезда в Арангару, она сошлась с Набловым Элигардом. Да, химия между ними определенно была. И даже сама эта мысль заставляла скреждать зубами. Потому что Аврора все отрицала. Говорила, что нужен ей только он. А потом... А потом он узнал про ее беременность. И этот миг... Миг, когда информация легла к нему на стол... То ли растянулся во времени, то ли сжался в одно мгновение. Потому что именно тогда он утратил весь свой долгоиграющий мифический контроль. Готовый прямо сейчас лететь в арангару, выдрать из нее признание о том, что она лгала, а гонщику — свернуть шею. Он представил это так ярко, в плавающей перед глазами пламенно черной чёрной дымке, что ему стало страшно. Беременность не от него. От этого... С каким-то извращенным наслаждением он еще продолжал отслеживать ее жизнь. Как они вместе ходят на узи, как начинает раскручиваться ее школа, как растут ее дети внутри нее. Закончилось все в тот самый момент, когда он увидел снимки. Аврора заходит в больницу в сопровождении Элигарда, осторожно, с большим животом. А выходят они спустя несколько дней с двумя свертками, мальчик и девочка близнецы. В тот момент, когда он об этом узнал внутри, что-то умерло. Видимо, подарив две новые жизни от другого мужчины, Аврора забрала часть него. Он снял всю слежку, отказался от любой информации, которая могла напомнить о ней. Никаких поисков даже в сети. Нигде. Вместе с частью него умерло то, что отвечало за любовь к этой женщине. Любовь. Поразительно, но ему потребовалось столько времени, потребовалось, чтобы ее не стало, чтобы это понять. Женщины. Их было много. Их было настолько много, что пресса, особенно скандальная, строчила свои статейки одну за другой. Но ему было плевать. Ему было плевать на все, на мировое сообщество в том числе. К счастью, Халлоран от него отвязался. От него отвязались все. Все оставили его в покое, а пресса. Он никогда не стремился быть образцом семейных ценностей. Парадокс, потому что с семейных ценностей все начиналось. Он расстался с Авророй, потому что хотел семью, но стал еще дальше от нее. Настолько, насколько это возможно. Индхамир оставил свои попытки сделать дочь первой Риамраграна и сделал ее женой одного из своих советников. Что касается скандальной репутации, она продолжалась. Продолжалась до тех пор, пока однажды он не понял, что именно этого хотел Бест Тот, кто подставил его отца, был близок к своей второй победе, как никогда. Выходить из этого было трудно. еще труднее было вернуть то, что казалось безвозвратно утраченным. Желание создать нормальную, здоровую семью. Он дал себе время, чтобы восстановить позиции. провел несколько реформ и улучшений. вошел в очередную предвыборную гонку, с головой уходя в работу, в политику. И во все то, чем стоило бы заниматься сразу после ухода Авроры. Победил. С Деианом он познакомился на пресс-конференции. Журналистка Иртханеса еще с десяток лет назад тоже была бы парадоксом, но не в наши дни. Она пошла вопреки воле отца и матери, уехала из Арангара. За ужином, на который он ее пригласил, они обсуждали экономический рост. Деиан писала про экономику. И выход Рограна на мировую арену в качестве третьего солидного игрока, наравне с Ферверном и Арангарой. с ней было спокойно легко а еще у нее было сильное истинное пламя она родилась в семье первой первенница женщина с которой вполне можно создать семью даже такому как он она выдерживала его пламя легко и навредить ей он не мог никаких странностей никаких узоров никаких сомнений он собирался сделать ей предложение со дня на день кольцо уже лежало в его кабинете в сейфе Все газеты писали о том, что наконец-то скоро увидят предложение достойного черного пламени Рограна. Об Авроре в такие моменты он старался не вспоминать. Ее карьера стремительно пошла в гору после успеха балета «Вспышка на солнце». И теперь незамечательнее вспоминать было гораздо сложнее. К счастью или нет, но Аврора редко показывала детей. А если показывала, то их или закрывал Элигард, или она сама. Папарацци буквально гоняли от этих детей. Снимки оказывались либо размытыми, либо затертыми. Из тех, что попадали к нему случайно, в новостной ленте. Он отмечал это сквозь смёртвую пустоту внутри. Но только когда она позвонила, пазл сложился окончательно. «Бен, твои дети умирают. Нам нужна помощь». В этот момент он понял, каким образом Аврора и Элигар так удачно выбирают ракурсы. и как им удается отбиваться от папарацци, и почему к берегам Мзингсприда в присутствии этой малышни выходят драконы. А заодно и то, почему его все резко оставили в покое. Халарану он звонил, уже подлетая к телепортационному комплексу Мирюжа. И тот даже не стал отпираться, видимо, понял, что бесполезно. Он не стал разбираться, в чем дело в тот момент, он просто спросил, что с ними. И Халаран ответил. Огненная лихорадка. Эти два слова были приговором, всегда. Приговором они и остались по сей день. Заболевание, вызывающее спонтанное замыкание пламени внутри. Пламени, сжигающего Иртхана дотла, убивающего его, было неизлечимо. В тот момент, когда он услышал это, он сказал первое, что пришло в голову. «Если они не выживут, я тебя уничтожу». Фактически, это было объявление войны. Председателю Совета Арангара и мировому сообществу. Но ему было плевать. Его детям, двое детей, которые могли бы быть рядом с ним четыре года, четыре года были в другой стране. Они называли папой какого-то другого мужика, которого Халлоран приставил к Авроре. Не получилось провернуть трюк с ребенком Ландерстерга, но получилось с его детьми? Надо было догадаться сразу, надо было сразу понять. еще тогда, когда Халлоран предлагал Лауре умереть, чтобы сохранить ее и ребенка в тайне от Вот уж действительно ирония. Но он никогда не думал, не подозревал, не догадывался, что это может случиться с ним. Хотя должен был проверить, должен был проверить все от и до. Но Узи ничего не показывала. Как такое возможно? Он терялся в мыслях, догадках и собственных чувствах, которых было много, слишком много. И хотя он привык обрабатывать бесконечные потоки информации в единицу времени, с этим справиться не получалось. У него есть дети, и они умирают, даже если предположить, что черное пламя даст им больше трех-четырех дней это. Это было за гранью его понимания. И это выжигало его изнутри, так же, как огненная лихорадка его сына и дочь. Единственных, кто мог ему помочь. Глубоководные фервернские. Те, кто вытащили его с того света. Если не смогут они, не сможет уже никто. Поэтому следующий, кому он позвонил, был Ландерстерк. Коротко обрисовал ситуацию, а в ответ услышал. «Мы откроем вам телепорт по звонку, сразу как будете на месте». Вся его жизнь раскрошилась после звонка Авроры, разлетелась осколками, как Кальдина Ферверна. А она сидит, смотрит на него и пытается общаться. После того, как пошла на сговор с Халараном, После того, как согласилась играть этот спектакль, лишь бы держать его детей подальше от него. Четыре года. Четыре невероятно долгих года у него были дети. А это женщина сейчас смотрит на него, как ни в чем не бывало. Велико было искушение оставить ее там, в ее прекрасной квартире, где она наслаждалась своей ложью и жила с его детьми, которых украла. Но потом он заглянул в глаза своим сыну и дочери и понял. что так не получится. Не сейчас. Им нужна мать, пусть даже они еще не знают о том, что она сотворила. И о том, кто эта женщина и на что она способна. Они жались к ней, особенно девочка. Мальчик еще держался, старался сидеть ровно, хотя ему было хуже. Он это чувствовал. Чувствовал его состояние как свое и с трудом сдерживался, чтобы не взять на руки, не потянуть это наблого пламя на себя. Но подобные действия во время огненной лихорадки могли только навредить или ускорить процесс. Поэтому все, что ему оставалось — сидеть и не смотреть на них. Девочка, мальчик, дочь и сын. Эта мысль по-прежнему не укладывалась в голове. А еще не укладывалось, что если бы Аврора не увезла их, они были бы в порядке. Не было бы ничего этого. Она во всем виновата, она и только она. Надо отдать им должное, провернули все грамотно. И отца подсунули, и свидетельство о рождении раньше срока. Нет, они родились именно тогда, когда должны были. Потому что они его. Они настолько его, что даже страшно представить, и страшно представить, что произойдет если глубоководные фервернские не придут. Как не приходили ни к нему, ни к Ландерстергу, ни к его жене, ни к их детям, ни к кому. Они больше ни разу не появлялись. Ни разу. Ферверн переспрашивает Аврора. К глубоководным драконам, да? В ее словах и глазах столько надежды, столько отчаяния разом, что ему хочется не то сжать руки на ее шее, не то притянуть к себе и пообещать, что все будет хорошо. Потому что она их действительно любит. Она безумно любит его детей. Но она же их и убила. Почти. Да. Выдыхает он, стараясь унять клокочущую внутри чёрную ярость. Она поселилась на месте той пустоты, и теперь с каждым мгновением ее становится все больше, больше и больше. Аврора словно чувствует, потому что на сей раз отшатывается и больше ничего не спрашивает, только берет дочь на руки. «Мы правда увидим драконов? Глубоководных фервернских драконов, мам?» спрашивает его сын. «Да, правда увидим». Снова ложь, только теперь она лжёт не ему, а его сыну. Она ничего не знает наверняка, и ненависть становится невыносимой, и он словно дышит ей, как когда-то дышал любовью. К счастью, по расчищенной верхней аэромагистрали они добираются очень быстро. Для них уже готово окно перехода, и встречи на той стороне, и теплая одежда для детей. Сейчас лето в самом разгаре, но фервернские пустоши никогда не могли похвалиться температурой выше плюс десяти. Ландерстер лично встречает их, и у Аврора от изумления расширяются глаза. Летим. Просто коротко кивает правитель всей Аферверна, и они в сопровождении Вальцгардов и Мерхандаров проходят на выделенную парковку. Даже путь в два с половиной часа от Раграна до квартиры Авроры в Зингспреде не казался ему таким долгим, как эти скоростные полчаса. Когда, наконец, они опускаются у кромки воды, он подхватывает сына и дочь на руки и выходит из машины. Шагает к облизывающим холодный берег еще более холодным волнам. Берег, где он обрел свою вторую жизнь. Он даже толком не знает, что делать. Просто опускается с детьми на колени, как стоял когда-то после выстрела Кроунгарда. Смотрит на темную бесконечно спокойную глубину и кричит. Если можно кричать беззвучно. Но этот крик бьется внутри него, как хлещущее сейчас на пределе пламя, рывками, накатывающей волнами мощью. Если вы меня слышите, пожалуйста, спасите моих детей. Аврора Этро Если все происходящее страшный сон, то я бы хотела как можно скорее проснуться, вот только проснуться мне не грозило. Холод фервернской пустоши кусал за ноги, как разрезвившийся виар. Здесь оказалось даже холоднее, чем в городе. Когда мы вышли на парковку из здания телепорта, было свежо, но не более. Здесь же от холода океана, от его темных глубин веяло льдами. И этот мороз забирался ко мне под кожу, тянул свои щупальца в самое сердце. Роа и Риа одели очень тепло, но я все равно не могла отвести от них взгляда. От них, пылающих от температуры, у самой кромки этих холодных волн. Все происходящее казалось нереальным. И Торнгер стоявший справа от меня. И Бен, стоявший чуть ли не в воде на коленях. И мои дети. Роа, опомнившись, слабо дернулась в его руках. «Мам! Мам, что мы делаем?» Как только Флайс опустился, я вылетела следом за Вайтханом. Но Ферн Ландерстерк, в какое-то мгновение ока, оказавшийся рядом, меня удержал. Теперь у меня перед глазами плыла эта картина. Океан, дети и Вайтхан. Дети, Вайтхан, океан. Все хрж!» — голос меня не слушался, поэтому получилось хрипло, и я тут же добавила. все хорошо!» На мне была какая-то куртка, которую мне выдали сразу по прибытии, но она не спасала от холода. Я смотрела вперед, сжимая и разжимая кулаки. «Аврора, он зовет их», — негромко произнес Ландерстерг. «Расслабьтесь». «А вы бы расслабились, если бы ваши дети умирали?» Он посмотрел на меня как-то странно. «Нет». «Тогда не просите меня сделать то, на что я физически не способна». Поразительно, как самое главное сметает всё наносное. Сейчас, стоя рядом с правящим мировой державой, я ощущала себя на равных с ним. и не боялась говорить все, что думаю. Да, я могла ему сказать все, абсолютно все, что сейчас чувствую. И у меня не было никаких сомнений на этот счет. Больше того, мне все это казалось неважным. Звания, ранги, статусы — смешно. Нет никаких званий, рангов и статусов. Есть просто мы. Есть я, есть Бен, есть наши дети. Этот мужчина, он тоже отец. И они придут. Мы очень на это надеемся. Ландерстерк был выше меня, как и Бен. Кажется, даже еще выше. Его волосы напоминали стальные нити, но это была не седина, а скорее припорошённая снегом платина. Еще поражали глаза, ярко-синие, как холодное небо, и такие же ледяные. Мы очень на это надеемся. А если нет, тогда что? Я сдавила виски пальцами, а по ощущениям, Надавила на металлические диски, под которыми крутилась одна единственная мысль. «Я должна спасти своих детей. Я должна спасти их». Время превратилось в тягучий камортовый флар. Два года простоявший в открытой бутылке под солнцем и превратившийся в бесконечную липкую массу. Его ход отсчитывали удары моего сердца, а не часы. Просто что-то тонко билось внутри. Удар. секунда. Удар — вторая. Удар — третья. Я чувствовала, как сердце замедляется и ускоряется. Чувствовала, как оно то грохочет так, что перекрывает любой звук извне, то затихает настолько, словно его во мне нет. И тогда остается только шелест волн. И, пожалуй, еще клубящаяся яростная сила Бена, которую я почувствовала сразу же, как он опустился с детьми на колени. Эта сила вломилась у меня, вспоров изнутри ворохом воспоминаний. Картинками, чувствами, образами. Закипятила кровь. А после вновь вытянула из нее все тепло. Я не представляла, что чувствуют остальные. Тот же Ландерстерк, например. Или остальные военные. Я в жизни не видела столько вальцгардов и мергхандаров в одном месте. Такое ощущение, что здесь собралось маленькое войско. И я понимала, почему. Глубоководные фервернские. Это кордон между ними и городом на всякий случай. Потому что никто не знает, на что они способны. И как в них отзовется зов Бена, если они придут. Но они не приходили. Я чувствовала, как вместе с волнами накатывает и отступает надежда. Вода оставалась естественно подвижна, безо всякого бурления. Без бурунов, без всплесков, характерных, когда воду вспарывает дракон. «Я пойду к ним», — сказала я, и Ландерстерк не стал меня останавливать. Как отец, он наверняка понимал, что каждую секунду я теряю время, которое могла бы провести со своими детьми. «Почему они не приходят?» — тихо спросила я, опускаясь рядом с Вайтханом и детьми. Перехватывая дочь, протягивающую ко мне ручки, поддерживая сына, который вывернулся и встал рядом, хотя еле держался на ногах. «Не знаю». Впервые за все это время в голосе Вайтхана не было убийственных интонаций. И он не смотрел на меня, как на пустое место. Хотя, будем честны, он вообще на меня не смотрел. Только на свинец безмолвной воды. Я не знаю. «Мам, мы не увидим драконов?» — спросил Роа. «Никогда не увидим, да?» От этого никогда все внутри сжалось, а потом... «Попроси их уйти». «Что?» — Вайтхан посмотрел на меня. «Их всех». Я мотнула головой на стоявших за спиной Ландерстерга, Вальцгардов, Меркхандаров. «Пусть уйдут, пусть оставят нас одних». Бен коротко на меня глянул, коротко, тяжело, будто хотел возразить, но ничего не сказал. Поднялся и пошел к ним. А я притянула Роа к себе. «Знаю, что ты уже большой и не любишь обнимашки», — произнесла тихо. «Но сейчас нам надо быть всем вместе». Сейчас надо настроиться и позвать глубоководных драконов, чтобы они пришли. Только всем вместе, одновременно. Громко. Можно громко, а можно просто от сердца. Внутри. Как хочешь. И они придут?» — тихонечко спросила Риа, которую я крепко-крепко прижимала к себе. «Если будем звать всем сердцем, да». «А почему с нами он, а не папа?» Взгляд Роу ударил в меня, как совсем недавно, силой его отца. Я задохнулась, не представляя, что отвечать. Не зная, как отвечать. На ум приходила только новая ложь, но я предпочла сказать полуправду. «Бенгарн Вайтхен, черная пламя грана. Если кто-то и может помочь дозваться глубоководных, то это он». Роу серьезно кивнул, а я прикрыла глаза. Как раз в тот момент, когда из-за спины донеслось. Они уходят, Аврора. «Хорошо. Не знаю, откуда во мне вообще возникла эта мысль. Убери всех». Как будто просто пришла изнутри, и я ей доверилась. Быть может, это было глупо, но у меня особо и не было вариантов. Либо следовать за своими чувствами, либо принять, что все Глубоководный оставит моих детей умирать. «Дай мне руку, Бен», — попросила я. Вот теперь убийственный взгляд вернулся. Тем не менее, руку он мне дал. и я позволила его пальцем сдавить мои с такой силой, словно он хотел их сломать. Наплевать. Мне все равно. Главное сейчас, чтобы пришли драконы. «Зовите». Попросила детей. «Роа, Рия, и помните, сердцем». Мои малыши кивнули, и я закрыла глаза. Могла ли я быть уверена в том, что это сработает? Нет, не могла. Но я просто упала под эти свинцовые воды, мысленно позволяя им захлестнуть себя, затягивая на глубину. «Помогите», — повторяла про себя. «Пожалуйста. Они совсем еще маленькие. Они так хотят жить. Пожалуйста, позвольте им видеть всю красоту этого мира. Пожалуйста. Помогите увидеть, какое чудесное у них пламя. Я так долго скрывала его от них, но больше не буду. Я сделаю все, чтобы они были счастливы. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Сомневаюсь, что драконы слышали мои мысли. Но я кричала сквозь сердце. впуская в себя каждое мгновение, от первого крика до первых шагов, от первого слова до первого целого предложения, все-все-все мгновения, подаренные мне судьбой рядом с этими малышами, с теми, кто навсегда в моем сердце, с теми, кто по-настоящему научил меня любить так же, как Клар и учит до сих пор. Я чувствовала клубящееся Беново пламя, бьющееся во мне, бурлящее, сквозь которое невозможно было различить ничего, кроме. Его становилось все больше, больше и больше, и, кажется, я уже горела сама, как мои дети. Все равно. Мне все равно. Если бы можно было, я сгорела за них. В какой-то момент сознание помутилось, и мысли не осталось совсем. Только волна, разрушающей силы, которую я должна была выдержать до тех пор, пока не придут драконы. Те, кто сможет спасти. Мамочка, мамочка, смотри. Крик Риа заставил меня распахнуть глаза. Я вздрогнула, сильнее сжав руку дочери. На глубине, прямо перед нами, свинцовая гладь воды разорвалась, брызги осколками полетели в сторону. В этот момент во мне не осталось ни крика, ни вздоха, только огонь. Черное пламя, назов которого глубоководный фервернский дракон, взмывший ввысь и закрывший с собой небо, сейчас летел к нам.